Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Сколько перемен, милорд, сколько перемен и все в один год. Кончина нашего досточтимого короля Георга Первого. Приход к власти счастливо царствующего сына и наследника Георга Второго. В России смерть Екатерины Первой. вступление на престол Петра Второго. и, что не менее важно, Крах князя Меншикова, единственного реального русского правителя последних лет. Во Франции оставим пока Францию и для начала разберемся с Россией. Приход к власти Петра II предусматривался нашей дипломатии. Мы имели сведения о нем из самого верного источника, от русского министра в Дании Алексея Бестужева-Рюмина. Бестужеву были известны старания Меншикова, Но и его собственная семья принимала самое деятельное участие в подобном решении вопроса о престолонаследии: отец, брат, сестра. Прошу простить мою недостаточную осведомленность, но разве Бестужевы поддерживали Меншикова никогда? Подобные старания простое совпадение интересов при совершенно различных целях. Меншикову Был важен только брак собственной дочери с будущим императором. Бестужевым — возможность отстранить Меньшикова от власти, как никак палач отца императора, самый действенный участник казни царевича Алексея. Меньшиков, как вариант второй очереди оговаривал дочерей Екатерины. Безтужевы имели в виду племянницу императора Герцогиню Курлянскую? О нет. Это бы резко сократило число их союзников. Герцогиня Анна не пользуется популярностью в России, зато ее сестры очень любимы и умеют поддерживать любовь к себе. Однако в результате Бестужеву помогли выиграть меньшему, но не пришли к примирению с ним. А провал затем Бестужева с морицем саксонским и вовсе ослабил их позиции. Меньшиков сумел воспрепятствовать избранию Саксонца, но никогда не простит Бестужеву возникших затруднений. Умориться не было, насколько я понимаю, серьезных сторонников Курляндии. Дворянство по-прежнему предпочитает правление своих советчиков. Вы не предаёте значение женскому сердцу, милорд. Как нельзя больше. Для каждого дипломата это великая сила. В таком случае у саксонца были серьезные шансы. Неужели герцогиня Анна Саксонец изобразил пылкую страсть, а она в своей жизни знала только безтуживого сеньора. Не завидую обергов местеру. О да. Ему своей потери поцери не простит никогда. Надо полагать, дни безтуживого синьора в качестве фаворита сочтены. Вам известен преемник пока нет. Все будет зависеть от отношения России к Курляндии и перспектив розыгрыша курляндской короны, а также русского престола. Не приходится спорить, но на сегодняшний день курс акций герцогини курляндской на российской императорской бирже невелик.